Глава четвёртая. Семён Семёныч. «О-оу!» — пикнула Аська, и я поспешил поставить поднос с обедом на стол. Хотел же сесть в другой угол, но вдруг там Марина ответила. Неспешно достал телефон, но, увы, это одноклассник из Питера. У них там приёмная уже закончилась, и он не смог поступить. «Семён Семёныч, давай к нам!» Меня окружили трое. Я опасливо покосился на парней. Каждый из них был выше и больше меня. Шмотки дороже, телефоны в руках навороченней. Знаю я таких. Но вступать в конфликт не стал. Хватит с меня на сегодня. Можно. Мы все вчетвером сели за столик. Они тут маленькие были, квадратные, а на четырех. Но мы с подносами еле поместились. Стулья старые, чёрные, с потёртым кожзамом. «Я Антон, это Миха, а третий раздолбай Денис. Мы суворовцы. А теперь рассказывай, Семён Семёныч, ты как до такой жизни докатился?» «Да какой такой?» Из-под посмотрел на них. «Пока не поступлю, решил не отвлекаться. Сначала дело, а потом уже всё остальное». Успею еще перезнакомиться и друзей завести. Парни веселились. Небось, думают, что я упырь какой-то, над которым ржать можно. Ну-ну, сейчас не до самоутверждения. ну как какой, Семенович? Баянист, видный парень и даже не встанье медалистов. Кстати, в каком кубрике жить будешь? Я несколько раз моргнул. Этот местный курсантский сленг лез изо всех щелей. но я ни черта не понимал в нем. Кубрики, чипки, комвзводы. Осторожно переспросил, ибо невежество хуже глупости. Где? Парни заржали, весело переглядываясь. На нас уже косились от других столиков. И девочка эта, блондинка, с жалостью смотрела на меня. Терпеть этого не могу. Но ей-то, конечно, виднее. Сразу видно, что мазаная. Отдельно для неё то, отдельно сё. Слышал, как секретарь комиссии говорила, что эта Маша по льготам идёт. И что медалистка ещё. Угу. Куда ни плюнь, дети местных ментов, да пробитые. Но ничего. Я тоже не лыком шит. Поступлю. Чего бы мне это ни стоило. Семёныч, ну ты как из деревни. Кубрик — это комната. Ты ж тоже не местный. Давай с нами жить. Там вроде можно кто как хочет. Все-таки в самоволке ходить так проще. Мы уже тут у местных все дырки узнали». «Куда?» Мое лицо вытянулось. Только этого мне не хватало. Но парни ничуть не смутились и заговорщицки прошептали. «Да ладно тебе, семёныч Мы уже и клубы местные знаем, и где бухло подешевле взять. Мы же абитуриенты. Что они нам сделают?» Мы еще не поступили и контракт не подписывали. Это потом, тю-тю, все закроется. А пока халява. Ага, а потом я вообще с такими самодурками не поступлю. самоволками, Семенович, самоволками. Так ты ж бы и низ, чего тебе бояться? И они втроем заржали. Хорошо, что Симоненко начал всех торопить. Мол, в строй пора и все такое. Товарищ майор меня удивил сегодня. И я надеялся, что если поступлю, то уж попят не станет. Хотя знаю я их всех. В школе тоже было: как на олимпиаду городскую Семён, как на городском фестивале выступить Семён, как первоклассников отвести в музей школы показывать Семён, как работу на конкурс написать тоже Семён. А как дело до раздачи медалей дошло, Хоть я всегда учился только на отлично, то сразу «Прости, семён не дотягиваешь». Ага, Алиска, дочка директора, дотягивает. Она на химии такой пожар устроила в прошлый раз, смешав не те реактивы. Или Витька, внук начальницы РАНО, тоже медалист, чтоб его. Этот медалист на выпускном набухался, как свинья, и всем рассказал, какой я идиот, все эти годы за школу пахал. а медали всего две выделили, и обе не по мою душу. Хватит с меня. Больше никому и ни за что не поверю. Рассчитывать только на себя буду. И подачек мне, не говоря уже о самоходках, не надо. О-оу! Тут же потянулся за стареньким смартфоном. Зато Аську поддерживает. И на лице тут же расцвела улыбка. Марина. «О, семён Семенович, у тебя такое лицо!» Словно пришло сообщение о зачислении и первая степуха. А -а -а. Парни заржали, но тут мне было, что им ответить. Я гордо задрал голову вверх, а потом сказал. «Нет, это мне девушка моя написала». Они едва не поперхнулись, глядя на меня во все глаза. А меня гордость взяла. «Выкусите!» В этот момент майор еще раз нас окликнул, я пожелал парням приятного аппетита и с гордо поднятой головой пошел вниз. Дальше кое-как повел строй. Сбивался со счета, шел не с той ноги. Хотя, кто ж знает, какая то Злился на себя, но, сжав зубы, старался. Ничего, научусь. Я видел в окно, как второй курс шел. Все у них получалось нормально. мне батя говорил что можно и медведя танцевать научить так что справлюсь все городские свалили по домам кто по богаче квартиры снимал но нас живущих здесь тоже много оказалось и снова пробитая белобрысая одна из всех девчонок сразу видно блатная злила меня жутко еще и жалела небось тоже как лиска дочка чья-то Она вышла раньше, она нас повели к пятому корпусу. Он дальше всех находился. Сказали, что жить будем на третьем этаже, куда до этого сумки относили. В кубриках. Слово-то какое смешное. На мою голову я действительно оказался в кубрике с тремя суворовцами. Но кроме этого, еще с шестью парнями. Место было в обрез. Сказали потом, жить будем по пять. Ремонт можно будет сделать. за свой счет разумеется в десятером с двухэтажными кроватями жуть как неудобно да еще а душевые где я вышел с полотенцем в тапочках и наткнулся на парней в коридоре те переглянулись и как заржали снова позади послышался голос старшего лейтенанта дома семён сеёнович еще в раздевалках возле кафедры физо но туда лучше не соваться. Ну и баня раз в неделю, в четверг, централизована. Я обалдел. Это как мыться-то, не каждый день, что ли? Рискнул задать второй вопрос. А машинки стиральные? Второй взрыв хохота. Это второй курс здесь стоял. Они одни в институте были, все остальные на каникулах. А эти наряды несли за всех. Вот и спустились на добитуры поржать. У нас, Семён Семёныч, самое лучшее стиральные машинки. Называется «Ручной полный автомат». Выглядит так. Берёшь одежду, потом стираешь её руками, а в сушилке она автоматически сушится. Теперь уже ржали все. Собрались человек пятнадцать, наверное. И снова на мой личный бенефис. Покраснел от злости. оглушкевич сказал, но уже строже. — Ладно, парни, посмеялись и хватит. Семён Семёныч, ко мне в кабинет. Остальные готовятся к экзаменам и завтрашней медкомиссии. А безболы не пить, таблетки никакие тоже не жрать. Иначе завтра будете доказывать, что вы не наркоманы. Семёныч, пошли. Я устало поплёлся за заместителем начальника курса. Эх, все равно поступлю. Мне это очень нужно. И я на многое готов, чтобы добиться своей цели. Дорогие читатели, мы будем знакомиться с разными ребятами. У них у каждого свои истории. Но их будет объединять одно — прекрасная курсантская жизнь, полная любви и приключений. Но не все сразу. Особенно любовь.